подъезд. Большинство подъездов в девятиэтажках Мышуйска ничем друг от друга не отличаются. Собственно, до такой степени не отличаются, что некоторые граждане, особенно по темноте и после пяти-шести кружечек пива, заходят не в свои дома, да так и остаются до утра на лестнице, если какой добрый человек не пустят по знакомству в свою квартиру. Не мудрено, что при этом, Парадные двери все покорежены, стекла на них и на межэтажных площадках разбиты. Лифты работают одышливо и натужно, лампочки не горят совсем. Под нижним лестничным маршем подсыхает как минимум одна дежурная кучка. Лужи известного происхождения, впрочем и неизвестного тоже, можно встретить на любой высоте над уровнем земли. Почтовые ящики раскурочены вдрызг. местами обуглены, а стены снизу доверху обильно усеяны доморощенными граффити, выполненными не столько в современной технике аэрозольного баллончика, сколько в более традиционной углевым кирпичом, мелом, калом и всякой прочей дрянью, попавшей под руку. Мышуйцы давно привыкли к подобному положению дел, примирились, претерпелись, до подъездов ли им, когда цены растут, погоды скверные дети оболтусы жрут в три горла и, как от аванса до зарплаты дожить, не перезаняв десятку другую, мало кто себе представляет. Зато в квартирах у горожан чистенько и красиво. Да, никто особо не шакует импортной техникой здесь все углы не забивают, но мыть полы, подновлять обои и время от времени белить потолки считается хорошим тоном. А уж про окна никто и не говорит. Их в Мышуйске моют не только весной и осенью, но еще раза за четыре в году, как минимум. Лучший комплимент хозяину – это войти в дом и спросить, «Ой, у вас что, стекло вылетело?» «Нет», – ответят вам, с пониманием улыбаясь, – «это мы как раз вчера помыли». Конечно, встречаются среди жителей города и неряхи, но это скорее исключение, а большинство все-таки очень любит чтобы дома было все прибрано и изящно расставлено. Образцовой аккуратностью отличалась и семья берталаевых Акулина, муж ее Прохор, трое детишек, Гаврик, Маврик и Настенька, да еще крупный пес дворянского звания по кличке Мопс. К модной ныне мелкой породе со сплюзнутой мордой это благородное животное никакого отношения не имеет. Мопс это просто сокращение от красивого имени мопасан Акулина в тот вечер возвращалась с работы из родной поликлиники и, уставшая от непрерывной ругани в регистратуре, что за день такой выдался с брезгливым раздражением, представляла себе, как станет подниматься на свой восьмой этаж без лифта с тяжелой сумкой, перешагивая в неверном свете уличных фонарей через вывернутую на ступени помойку, через невиданно большое количество экскрементов, а главное через ужасные ошметки, разодранные кем-то накануне собаки. В таком чудовищном состоянии их подъезд и лестница пребывали, пожалуй, впервые. И у Бертолаевой мелькнул даже странная мысль, уж не помыть ли лестницу хотя бы перед своей дверью и не позвонить ли, наконец, в э -э -э, лифт-ремонт. Темнело по осеннему разок. Погода выдалась сырой и ветреной. С продувного проспекта летчиков-победителей Акулина свернула на тихую улицу подзаборную и с радостью отметила, что фонари на ней Хоть и через один, но пока еще горят. А вот и дом номер 28, то есть их дом. Каково же было ее удивление, когда обнаружилось, что весь первый подъезд сияет огнями, как новогодняя елка. Неужели лифт починили? Боясь поверить, спросила сама себя Акулина. Но оказалось не только лифт. Подъезд и внутри, и снаружи сиял чистотой. Словно офис коммерческого банка. Свежоокрашенная дверь улыбалась новыми никелированными ручками. Исчезла куда-то вся грязь, все надписи, даже порезы на перилах и выщербленные на бетонных ступеньках. Не хватало разве что ковровых дорожек, прижатых надрянными до солнечного блеска бронзовыми прутьями, и огромной хрустальной люстры, свисающей с потолка. Но стоило прикрыть глаза на секундочку, и все это великолепие возникало перед мысленным взором в мельчайших подробностях. А, открыв глаза, Акулина нисколько бы не удивилась, лицезрея вновь привычную грязь и разруху. Но нет. Чудеса дворцовые, конечно, примерещились, но аккуратность во всем была идеальная. Лифт медсестра Бертолаева вызвала. Заглянула туда, ахнула. С удивлением ощутила запах приятного дезодоранта, а потом в полной ошарашенности, забыв про набитую сумку в затекшей руке, поднялась наверх пешком. и все еще не могла поверить, что ремонт сделали за один день на всех этажах. Бертолаев встретил ее веселой и благостный Дети, которых никто не заставлял делать уроки, тоже верещали наперебуя радостными голосами. «Принял уже мерзавец!» – подумала Акулина. «С чего бы это?» Но подумала как-то беззлобно, и вслух ничего не сказала. А Прохор сам начал. «Линушка, у нас же праздник сегодня!» И точно праздник, подумала она, но на всякий случай спросила, какой праздник? Так ведь на заводе полувековой юбилей отмечали нашего пробочно-крышечного цеха. С обеда нас всех домой отпустили. — протянула Акулина, — ну, давай тогда уж вместе за ужином по рюмочке нальем. — Анису это из холодильника не выжил еще, троглодит? — Нет, только чуть-чуть отпил, — честно признался Прохор, сраженный такой благословностью. Ну а, разомлев после еды с водочкой и оставив детей у телевизора смотреть мультяшки, как и уроки мать, заработалась совсем суббота завтра, вышли они вдвоем покурить на лестнице. «Видал?» — спросила Акулина. И сразу поняла, что Прохор еще ничего не видал. Он вертел по сторонам головой и трезвел на глазах. «Ничего себе! Когда же они успели?» Прохор четко помнил, что с завода возвращались они вместе с Родионом, а Родион нажрался, как свинья. Наверх ему очень тяжело было идти. Настолько тяжело, что между пятым и шестым этажами, споткнувшись о разодранную собаку, руська бедный упал, растянулся, потом встал все-таки с усилием, хватаясь за перила, и вот тут уж начал блевать. А после, как водится, охлемался чуть-чуть и заявил, что в гости к Бертолаеву не пойдет. Уж лучше домой спать. На том они и расстались. а дальше Прохору почудилось, что он вот так сразу и оказался дома на диване. Никак шел, как дверь открывал и раздевался, вспомнить не мог. Ну, что поделаешь, бывает. Хотя вроде не столько выпил. Ну, а потом проснулся, хлебнул чуть-чуть, а свой. Тут как раз окулинушка и пришла. История как история, вполне обычная, если только не подъезд. Бросили они окульки под ноги и пошли обратно к столу салат и салат салаты кильку в автомате Да чайник ставить. Но, едва закрыв дверь, не сговариваясь, исполнили команду кругом и снова выскочили на лестничную клетку. «Ох, негоже в подобной чистоте мусор оставлять!» Подумали оба одновременно. Подошли к идеально чистой крышке мусоропровода, обшарили глазами все вокруг. Не от окурков, словно сами собой исчезли. А ведь не было тут никого. Не было, пять секунд же прошло, ей-богу. Прохор помрачнел и проговорил. «Ну все, еще по маленькой и на боковую». а то я до Белой Горячки недалеко. Однако на следующий день Белая Горячка охватила все 36 квартир подъезда. Жители, почуяв неладное, пустились во все тяжкие. Кто-то, мальчишки, наверное, специально разбил пару стекол камнями. Другие накидали мусора, перепачкали стены и даже потолки. Исцарапали кабину лифта, а лампочки выкручивали все доедины и растащили по домам. Но победить подъезд не удалось ни в субботу, ни в воскресенье. По ночам брошенные бутылки, бумажки и плевки словно всасывались в пол. Надписи со стен буквально испарялись, так чисто не отмоешь, только если по новой закрашивать. Окна зарастали новыми стеклами, словно ранка молодой кожицей. Лифт, гладенький и блестящий, продолжал работать совершенно бесшумно, а лампочки, едва ли не ярче предыдущих, появлялись из ниоткуда в полном комплекте. Мышуйцы призадумались, готовые сдаться. Дольше других держался местный Пикассо, 17-летний рокер и бузатер лёха Сизов, он же Сизый. С привычкой разрисовывать стены, расставаться он не желал категорически. Но в отличие от многих сверстников-хулиганов, для которых главным был процесс, Леха ценил результаты своей деятельности и считал их достойными, если не Лувра, то уж Мышуйского музея народного творчества определенно. За что и прозван был. не только простеско-кликухой, но и гордым именем великого испанца. В общем, Сизый превзошел самого себя в художественном написании любимых лозунгов. Вооружившись тремя баллончиками яркой краски, он подарил миру тресентенции, далекие от понимания среднего мышуйца. «Даешь свободу куртуазному постмодернизму» «Стен плюс хавронья равняется либидо» и I love Я люблю рэп. Я козёл Надписи, разумеется, исчезли без следа в течение ближайшей ночи. Сизый завелся и, потихоньку выскользнув из квартиры, когда родители уже спали, тщательно разрисовал стены с первого по восьмой этаж. На свой девятый не пошел, потому что намерен был дежурить возле росписи ночь напролет, а под собственной дверью сидеть не хотелось. Лозунги и абстрактные фигуры... получились на этот раз и еще эффектнее прежних. Сизый просто обязан был подкраулить Паганса, упорно уничтожавшего эти произведения искусства. Но, видно, под утро паренька все-таки сморила на каких-нибудь 15 минут, не больше. И когда он пробудился от неудобной позы, стена перед ним была уже идеально чистой. Вниз не стоило и ходить. Но лёха все-таки спустился до самой внешней двери. Ровный, чистый, нетронутый плотно закрытый. и разозлился окончательно. Перехитрил проклятый чистильщик, кипел внутри сизый. Ну, держись, дружок, сейчас я такую изображу, что сюда телевидение приедет. Разрисую весь дом снаружи, насколько краски хватит. Выбежал горе Пикассо на улицу, готовый к бою не на жизнь, а на смерть. Да и замер, как вкопанный. Едва обернулся на родимый подъезд. Его опередили. Прямо над дверью по кафельной стенке тянулась Нереально четкая огненно-красная надпись. Товарищи жильцы, будьте аккуратны и взаимно вежливы. Соблюдайте чистоту и порядок. Спасибо. Подъезд.